Глава двадцать первая. Вечер блаженно тихий. Я сижу в пустом баре на побережье в противоположном от дома Тео конце деревни. На столе стоит мезе — тарелка с закусками и пробуждает дремлющий аппетит. Я ем осторожно, не желая будоражить болезнь. Острые ломтики колбасы из мани, маленькие палочки куриного сувлаки со сладким зеленым перцем и гарнир из картофеля, посыпанного орегано. Заказать что-то легкое практически невозможно. Я потягиваю из ледяного матового стакана газированную воду, наслаждаясь покоем, несмотря на тревогу от Тео, стучащую в сердце. Размышляя о положительных сдвигах у Таши, я по-прежнему надеюсь, что на этот раз у них с Ангусом все получится. Когда я вернусь, сбор и имплантация пройдут, как и планировалось, и созреет большое количество яйцеклеток. Следуя совету Таши, звоню Тони и прошу прислать фотографию, и чувствую, что хоть немного держу пальцы на пульсе поисков, в которых и застопорилась. Он извиняется, что задержался с письмом, так как снова уезжал, но обещает отсканировать фото вечером. Я проверяю электронную почту чуть ли не каждую секунду, но пока ничего нет. Даже в такой пикантной позе Таша дает дельные советы, смысл которых доходит и до меня — Я собираюсь поговорить с Тео, хочет он меня выслушать или нет, и попытаться решить проблему. Я рада, что освободилась от влияния Роберта. Нездоровые отношения, бывшие между нами нормой, теперь меня поражают до глубины души. Сейчас я смотрю на них с новой точки зрения. Роберт настолько меня запугал, что я разучилась не бояться. Но я вновь обрела голос, и меня будут слушать. Заявление в лондонскую полицию написано для того, чтобы к моему возвращению Роберт получил судебный запрет и больше не смел меня преследовать. Я твердо намерена изменить свою жизнь. Море спокойно, и я, разумеется, смотрю на причал, где на легкой волне мягко покачивается лодка «Тео». Вспоминаю первый совместный обед на море, замок, церковь в Пилосе. Плеск воды погружает меня в созерцательную медитацию — Приходят разные мысли, и я позволяю им ненадолго задержаться, а потом отпускаю дрейфовать в наступающий вечер. Появляются завсегдатые и садятся перед кафе на берегу. Они довольно далеко и меня не тревожат. Некоторые из них местные, есть несколько приезжих. Местные мне кивают и улыбаются. Я вежливо киваю в ответ. «Кто-то видел меня у Кристины» или «наслышан про драму с морским ежом». С тех пор, кажется, прошла целая жизнь, а не пара недель. Хочется определённости в отношениях с Тео. Конец так конец. Без него мне еще хуже. Мое чувство к нему оказалось сильнее, чем я думала. Но у меня осталось мало времени, чтобы выяснить, где мамина картина. И приехала я сюда в первую очередь, чтобы ее найти. Я рада вернуться к цели. «Софи!» — я слышу знакомый голос Кристины — и, повернувшись, вижу ее за столиком у брата. Я была так погружена в размышления, что не заметила, где оказалась. Она ужинает там же, где мы с ней были в мой первый вечер в Греции. «Пожалуйста, посиди со мной. Я тебя сто лет не видела». «Отказать не могу. Она такая добрая и гостеприимная. Я легко соглашаюсь на небольшой бокал вина, прежде чем идти на поиски Тео». Кристина принимает меня в радушные объятия, Сегодня вечером она одета в цвета моря, бирюзовые шаровары и зеленовато-синюю блузу. Взяв с соседнего стола бокал, она наливает мне вина, мы чокаемся, и она достает сигарету. Я отклоняю ее предложение закурить, все еще ощущая слабость после болезни. Опять грустные глаза, Софи, как в первый день. Потом вроде положение исправилось, и вот опять... Она тянется через стол и сжимает мою руку. «Расскажи, что случилось?» Я не знаю, с чего начать и какой долей недавних событий поделиться. Делаю глоток прохладного белого вина, и меня от него тошнит, поэтому быстро возвращаю бокал на стол. Эти дни мне дались нелегко. Начинаю я, собираясь кратко упомянуть о нежеланном визите Роберта и, как следствие, разрывы между мной и Тео. Я инстинктивно чувствую, что Кристине можно довериться. Представь, Роберт, тот мужчина, с которым у меня были ужасные отношения, появился здесь и устроил мне сцену перед домом. Не беспокойся, в квартире все цело, кроме наших с Тео отношений. И я не уверена, что смогу что-то исправить. Все это было омерзительно. «Это ужасно. Мне очень жаль. Скажи, он твой бойфренд?» Нет, мы расстались больше полугода назад, но он не захотел меня отпускать и выследил здесь. Я ненавижу, что мне приходится с этим разбираться. Тео предполагает, что мы с Робертом до сих пор вместе, после того, что он, по его мнению, увидел. Тео понял все неправильно. Он услышал, как Роберт говорит о моем ребенке, продолжаю я. Боль, что мне приходится произносить эти слова, и горе, которое за ними кроется, отнимают у меня силы. «В прошлом году я потеряла ребенка, но боль не отпускает до сих пор, а Тео этого не понимает. Ты же знаешь, он не собирается заводить семью». Кристина кивает и затягивается сигаретой, потом её тушит. Над столом вьется дымок, почти фимиам, и снова провоцирует тошноту. На лице Кристины мелькает грусть. «Мне ли не знать эту боль? У меня тоже умер ребенок, роды были очень тяжелыми. Он родился спящим, врачи допустили ошибку, и он не выжил. Теперь моя очередь ее успокаивать. Я держу ее руки и смотрю в глаза полные слез. Мы назвали его Георгиосом. Не успел он появиться на свет, как пришлось с ним попрощаться. Не представляю, как жить с такой мучительной сердечной болью. Как жестоко пройти через все опасности — и, дождавшись радостного момента рождения, потерять все надежды. Хуже и быть не может. Мне очень жаль, Кристина. Всё это так ужасно. Моки были ни на что не похожи. Мать не должна пережить дитя. Но у меня Александр — сын, и большая семья, Кристоф — племянник, другие. Мне повезло. Георгиос навсегда останется сокровищем на небесах и в сердце. Она грустно улыбается и наполняет бокал. «За ангелочков, которые слишком рано получили крылья!» «Какой горький трогательный тост! Я благодарна, что Кристина поделилась со мной дорогими воспоминаниями. Вокруг живет горе, подстерегая за каждым поворотом. Кто-то скрывает его за годами боли. У иных оно свежее, но страдания никуда не денутся. И у каждого из нас свой чемодан тоски». На столе блестят остатки ужина. Мерцающая свеча озаряет маслянистый осадок, отбрасывая на посуду теплый свет. Я грустно улыбаюсь Кристине. Спасибо, что рассказала про сына. Делиться таким далеко непросто. Многие хранят это в тайне. Он навеки останется в нашей семье, как и ты теперь. Так что вы родня. Когда я делюсь с другими, с годами горе постепенно уходит. Ты меня понимаешь. Ты навсегда останешься матерью тому, кого потеряла. Над морем собираются видимые в лунном свете тучи. Влажный воздух густеет, и вдали над водой эхом отдаются тихие раскаты грома. Кристина вытирает глаза и меняет тему разговора. «А что ты хочешь от Тео? Он два дня не приносит в таверну рыбу. Никто его не видел?» Новость о том, что Тео забросил работу, меня пугает. Я понимаю, как ужасно все закончилось между нами, но очевидное подтверждение его переживаний подстёгивает меня к разговору. Сегодня же. Я тут приболела, но поговорю с ним и все выясню. Мне понятно, что он тебе не безразличен. Кристоф говорит, что Тео тоже питает к тебе чувства. Если овчинка стоит выделки, ты все преодолеешь. Я предупреждала, что с Тео общаться непросто. Когда-то жизнь обошлась с ним сурово, а теперь он платит тем же. Боюсь, в его душе не осталось места для боли. И в твоей тоже. Будь осторожна за двоих. Ну вот, еще одно предупреждение. Я просто хочу, чтобы меня выслушали. Мне не подвластно влиять на наши отношения. Но если его суждение затмит обида, значит, так тому и быть. Я извиняюсь и направляюсь в туалет. По пути замечаю Кристофа, обслуживающего клиентов у барной стойки. Он расплывается в улыбке и распахивает объятия. «Как моя девочка?» Он берет меня за руки и внимательно всматривается в лицо. «Хм, мне лучше моего друга. Как же нам это поправить?» «Ты разговаривал с Тео?» Спрашиваю я, осторожно прощупывая, как он. «Только переписывался. Он никого не хочет видеть и работать тоже». «В таверне подают только совлаки, одно мясо. Рыбы нет. Пожалуйста, осчастлив его, чтобы нам всем полакомиться сардинами». Я не могу удержаться от смеха, и память возвращает меня к первому поцелую. Тео целует меня в щёку, а я держу ведёрко с рыбой. Океан и его богатство служили фоном и реквизитом для наших встреч. Но теперь море отказывается от своей щедрости, наказывая деревню из-за меня». «Из-за Роберта». «Тео чуть проговорился о твоем мужчине, который приезжал. Тео ревнив, ранить его очень легко. Он только притворяется сильным, но я знаю, что он по тебе вздыхает. Мне очень жаль, что из-за меня страдает целая деревня. Роберт мне никто, он негодяй, он давно ушел из моей жизни. Нужно, чтобы Тео в это поверил. Все уладится». «Некоторые люди опасны, но сразу ведь не разберешь, нужно время». «Опасны». Мария предупреждала меня о Роберте, а я решила, что о Тео. Еще одна причина — не слушать никаких предсказаний и не обращать внимания на придуманные знаки от духов. На кухне звенит колокольчик, и Кристоф возвращается к работе, обещая в другой раз поговорить со мной подольше. Я обхожу деревянную стойку бара и ругаю себя за то, что позволяю страшилкам — затуманить мне мозги. Когда я только приехала, они соответствовали уязвимому состоянию моей души. Но все изменилось. Я найду Тео и избавлюсь от них раз и навсегда, чтобы собраться с силами и найти несчастную картину. Прислонившись к стене, я жду своей очереди в туалет. Из кухни раздается звон кастрюль, доносится духовая музыка, гул разговоров посетителей. Звуки вьются вокруг меня, я чувствую запахи готовящихся блюд, воздух наполнен ароматами специй. Над морем сверкает оранжевый зигзаг молнии. От раската грома я вздрагиваю. По коже бегут мурашки, нервы натянуты, как струна. Снова вздрагиваю от звука сушилки. В дверях таверны появляется силуэт. Мужчина медленно приближается ко мне. Свет постепенно обнажает черты его лица. «Он». Он шагает из тени, как тот человек на маминой картине. Я возвращаюсь и неожиданно оказываюсь лицом к лицу старащившимся на меня мужчиной, который оживил схваченный мамой образ на ее утраченной картине. Стоя напротив, он широко раскрывает глаза. Они зеленые и кажутся знакомыми, как у человека на картине. В его глазах, Тоже глубокое удивление и шок, которые нервировали меня во время танца в первый вечер в метоне. «Ка... Калиспера?» Заикаюсь я, надеюсь, рассеять его враждебную манеру. Он смотрит на меня ясными глазами и заламывает руки. Мы невольно продолжаем стоять друг против друга, и он бормочет что-то неразборчивое. Тишину нарушает еще один удар грома, от молнии мигают лампочки. Мужчина медленно лезет в карман, достает четки, прижимает их к груди, словно они его защитят. И не отрывая от меня глаз, уходит к бару. Я вдруг понимаю, что стою, задержав дыхание, и меня знобит. Он резко останавливается и открывает рот, чтобы заговорить со мной. Я готова услышать, что делаю не так, причину его странного взгляда, и сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Но вместо этого он грустно качает головой. На его глаза наворачиваются слезы, смывая выражение лица. Он стоит передо мной с поникшими плечами, словно расписываясь в собственном поражении. «Пожалуйста, — прошу я, — мне надо с вами поговорить. Я пытаюсь найти мамину картину. Может быть, вы ее знали? Линдси Кинлок. Я видела вас вместе на фотографии. Пожалуйста, поговорите со мной. Мне нужна помощь». «Я в отчаянии». И слова куда-то проваливаются, когда я пытаюсь добиться ответа. Но он продолжает смотреть в пол, а потом медленно поднимает голову. В его глазах, оттеняя зеленый цвет, стоят слезы. И снова в мысли вторгается эхо маминой картины. Силуэт мужчины на ее картине с зелеными крапинками в глазах. Человек передо мной сфотографирован рядом с матерью много лет назад в Афинах. Не он ли запечатлен на картине? Нужно, чтобы он мне ответил. Но он резко отворачивается и стремительно выбегает из таверны. Я замираю, как статуя. Чем я его так огорчила? И почему он мне не отвечает? Нужно узнать, кто он. Крестов занят посетителями, поэтому я бегу к столику Кристины, пока тот человек снова не исчез. «Кристина, кто это?» Я указываю на удаляющуюся по дороге фигуру. Он идет вялой походкой с поникшей головой, Чётки мелькают на запястье. «Ты про кого?» Она вытягивает шею, чтобы понять, кого я имею в виду. «Это Григорию, Григор, отец Тео».